Заметив пробежавшего по стене металлического паука, Лартон улыбнулся и позвал: "Кай, не прячься, мне нужна твоя помощь". "Да? Тут же оказался на столе Кибер. Какая? Проанализируй данные вот с этого кристалла по вашим с профессором Детойном алгоритмам и сообщи свои выводы". Механическая лапка цапкнула кристалл с руки короля и вставила в гнездо на спине паучка. Некоторое время царило молчание, а затем Кай потоптался всеми шестью лапами по столу и неуверенно произнёс: "Тут тройная вилка выводов получается, свести к одному не могу. Кая, профессор Дитоем передал его в величество 8 лет назад, когда тот набрался достаточного опыта и, скажем так, немного повзрослел. Лучшего секретаря было не найти". похожий на плоского паука кибер размером с небольшую тарелку. Успевал сделать всё нужное и ещё немного. Особенно после наращивания его вычислительной мощности и предоставления возможности работать в прямом подключении с биоцентром дворца. Кай был мало того, что разумен, так ещё и одушевлён. Это установили маги Арн, Николай и Израиль. Просканировав его своими методами, то есть в тело кибера пришла свободная душа, словно это был зародыш биологического разумного существа. Невероятно, но факт. Церковь знания так и не вышла из тени. Ее адепты не желали известности, только самого Дитойна хорошо знали в научных кругах, благодаря его трудам и открытиям, сделанным за последние годы. Остальные ученые, как ни удивительно, предпочитали скрываться за эфемизмами, наподобие «коллектив авторов». Словно у них вообще отсутствовало честолюбие. Ордену они всё так же не слишком доверяли, хотя почти все побывали в Арнларк и читали лекции в его университетах. Однако суть орденского общества они сами себе достаточно достоверно объяснить так и не сумели, потому и доверия особого не было. Как можно доверять тому, чего не понимаешь? По мнению знающих никак. Однако помощи ордена они вовсю пользовались, как и знаниями коллег из него. особо уважали перлока Сехера, бирода Касета и их группу оперативных статистиков так, впрочем, и бага Бенсона что однако не мешало считать гиперфизика абсолютно сумасшедшим также хорошо адепты церкви знания сошлись с кибернетиками Арн те знали очень много такого чего не знал больше никто в обитаемой галактике Плюс открытие профессора Дитойна открывало столько возможностей, особенно при совмещении с ординскими знаниями, что оставалось только удивляться. Благодаря всему этому машинный разум вышел на новый уровень, причём он обрёл также полноценный эмоциональный спектр, и первой ласточкой стал именно Кай. Скопление Парк постепенно, очень медленно набирало силу. Не спеша богатела, основывала новые поселения, а старые переводила на уровень колониальных. Создавались десятки солидарных корпораций по примеру империи Сторн и республики Трироун. Аристократию окончательно ограничили в возможностях. Причём молодые аристократы, как и в княжестве, обучались в Тарканаке, из которого возвращались совсем иными, чем до того. Они разделяли идеи ордена и своего короля о построении солидарного общества для возможного перехода. Пусть в далёком будущем, но перехода. Не все, конечно, так думали. Паршивые овцы попадались, но таковых в государственном постам не допускали. Однако в последнее время начало происходить что-то странное, причём не оперативные статистики, не математики, не лучшие биокомпы и скины не могли понять причин этого. словно эгрегор страны, снова разбалансировался и пошел в разнос. До определенного момента Лартен вынужден был идти на поводу УСПД, но длилось это всего восемь лет, а после того, как они миновали, он отказался исполнять требования Мары Рангсав, начав гнуть свою линию. Снова были национализированы транспортные компании, уничтожены пиратские и работорговые базы в безлюдных системах, перекрыты основные пути контрабанды через королевство. Некоторое время, около года, казалось, что всё в порядке, а затем в стране снова появились пираты, атакующие малые поселения и неизвестно куда вывозящие население. Причём выяснить их дислокацию Веркон не смог. Пришлось обращаться к Никите не нашего, но и его оперативники тоже не обнаружили, где скрываются джентльмены удачи. Мало того, в стране начались теракты, уничтожающие производственные мощности солидарных компаний, из-за чего производство бытовой техники, электроники, бионики и космических кораблей резко упало. Непосредственных исполнителей несколько раз удалось взять живыми, но они ничего не знали, производя впечатление зомбированных. Дальше, хуже. Кто-то начал охоту на лучших специалистов страны, причём в разных областях, от учёных до военных. После этого окончательно стало ясно, что в ископлении парк идет атака по всем направлениям. Веркон и поисковики Тайного Ордена землю носом рыли, но выяснить, кто стоит за всем случившимся, так и не смогли. И это очень настораживало. Кандидатура могла быть только одна – Дарф и Сторман, граф Наргайский. Но он, насколько было известно, в среде ААРН, уже несколько лет работал на них. Кто тогда? Рейнер Лоих Кранер? Граф утверждал, что его бывший секретарь ни причём. Амара Рансаф, на столь тонкой операции просто не способна. Больше в СПД политических манипуляторов столь высокого уровня не было. Но если не в СПД, то кто? Этим утром, во время завтрака, продолжавшему напряжённо размышлять о происходящем Лартону пришло в голову посоветоваться с малышом Каем. Нестандартное мышление этого кибера могло дать какую-то зацепку. Слушаю тебя. С нетерпением уставился на Кибера Лартон. Первая, наименее достоверная ветвь выводит на СПД и его бывшего руководителя. Однако, как я уже говорил, ее достоверность, учитывая совместную с Арн работу Дарва и Стормана, составляет всего 12%. Это мы и сами поняли, вздохнул король. Пока что Кибер не сказал ему ничего нового. А дальше... Вторая ветвь указывает на уцелевшее объединение аристократов, остатки распущеной палаты лордов, продолжил Кай, повертевшись на месте. Её достоверность тоже не слишком велика, 23%. Возможности лордов, находящихся под постоянным наблюдением Виркона, недостаточны для реализации многого из случившегося за последнее время. А третья ветвь поинтересовался Лартон. Третья? Кибер завертелся на столе ещё быстрее, словно испытывал большие сомнения, стоит ли говорить. Однако через некоторое время всё же решился. Третье это искусственный разум, со сходной с моими логикой и алгоритмами. Практически все воздействия были проведены именно так, как это сделал бы я. И Каин надолго умолк, поскрёб лапками и неуверенно добавил: До меня в нашем общем инфопространстве иногда доносились отголоски обсуждений некой большой игры. Но с тех пор, как профессор попросил меня помогать вам, мне ограничили туда доступ. Лартинг смотрел на него ошалевшими глазами. Вот уж чего он не ждал и ждать не мог, так это того, что им противостоят кибернетические детище церкви знания. Но почему? В чём тут дело? А всё именно так. Когда Кибер озвучил свои подозрения, король сразу понял, что он полностью прав. Интуиция буквально заорала, что вот оно. Значит, надо немедленно созывать всех заинтересованных лиц на совещание, в том числе и Дитоина. Скорее всего, для профессора поведение разумных машин его разработки станет немалым сюрпризом. Возникал ещё один вопрос: как со всем этим бороться и надо ли бороться? Может, стоит попытаться переубедить Кибера? Как Лартон ошалело поматал головой и отправил срочный вызов в Вилири, Никити Ненашеву, Перлу Кусехеру, Бириду Каситу и профессору Дитуйну. Предстояло долгое обсуждение случившегося и выработка мер противодействия. И король понятия не имел, смогут ли они справиться.